Если хорошенько подумать, то на вкус получается совсем как вино, — повторила она. А если нет, так все будет казаться, словно чего-то не хватает. Ну вот, значит, иногда я дожидалась, пока они улягутся спать, а иногда выходил и раньше. А дня за два до того, как в конторе поднялась вся эта тюрьма, когда молодого человека взяли под стражу, я поднялась наверх и вижу. Мистер Брасс и мисс Салли сидят у камина и о чем-то между собой разговаривают. И даю вам честное слово, мне только хотелось узнать, куда они прячут ключ от кладовой. Мистер Свивеллер, лицо которого выражало крайнюю озабоченность, подтянул ноги в коленях так, что одеяло вздыбилось на них конусом. Но лишь только маленькая служанка замолчала, предостерегающе подняв палец. Конус начал медленно сходить на нет, чего нельзя было сказать о выражении озабоченности. — Сидят они вдвоем у камина, — продолжала она, — и о чем-то между собой шушукаются. Вот мистер Брас и говорит мисс Салли. — Нет, как хочешь. Опасное это дело. Неохота мне приниматься за него. Потом неприятности не оберешься. А она, ведь вы ее знаете... Она ему отвечает, «Эх, ты, — говорит, — душа в пятки ушла, трус несчастный тряпка, а еще мужчиной называешься. Кому же из нас больше пристало быть братом, мне, а тебе сестрой? На ком, — говорит, — мы больше всего зарабатываем? На Квилпе». Мистер Брас отвечает, «Верно, на Квилпе». А она опять, «Мало ли нам пришлось погубить людей на своем веку, «Верно, немало», — это он говорит, — «а она, погубим и кита, если Квилпу так уж это приспичило, невелика беда». «Верно, беда невелика». Потом они еще долго хихикали и советовались, как бы все обделать шито-крыто, чтобы им ничего за это не было. А потом мистер Брас вынул из кармана бумажник и говорит, «Ну что ж, вот они, пять фунтов. Квилп сам мне их дал. Значит, решено». Решено. Кит придет завтра утром. Пока он будет наверху, ты куда-нибудь уйди, а от мистера Ричарда я сам отделаюсь. Потом, когда Кит спустится вниз, мы с ним побеседуем с глаза на глаз, и я подсуну ему деньги в шляпу. Кроме того, говорит, надо подстроить так, чтобы нашел их мистер Ричард, и чтобы его привлекли к делу в качестве свидетеля. А уж если, говорит, нам не удастся убрать этого Кристофера с дороги и утолить ненависть мистера Квилпа, тогда, значит, сам дьявол против нас. Мисс Салли засмеялась и говорит, план хороший. А я не посмела дольше оставаться, потому что они там задвигали стульями, и убежала на кухню. Вот и все. Достигнув к концу своего рассказа того же градуса волнения, в каком пребывал и мистер Свивелер, маленькая служанка не стала упрекать его, когда он сел в постели и быстро спросил, рассказывала ли она кому-нибудь все это. «Кому же?» — воскликнула его сиделка. «Да я и вспоминать-то об этом боялась. Потом мне все думалось что молодого человека вот-вот отпустят, а когда его засудили за то, в чем он не повинен, вас уже не было, и жильца тоже не было, хотя с ним я все равно побоялась бы заговорить. Пришла сюда вы в беспамятстве, говори не говори один толк. — Маркиза, — сказал мистер Свивелер, сорвав с головы ночной колпак и швырнув его в дальний угол комнаты, — — Если вы не откажете мне в любезности удалиться на несколько минут и посмотреть, какая на дворе погода, я встану и оденусь. — Что вы? — Вам даже думать об этом нельзя, — воскликнула его сиделка. — Нет, можно, — сказал больной, оглядываясь по сторонам. — Где мое платье? — Ой, как я рада! — У вас ничего не осталось? — ответила маркиза. — Сударыня! Вне себя от изумления произнес мистер Свивеллер. Мне пришлось все продать, все, до последней тряпки на лекарства, которые вам прописывал доктор. Да вы не огорчайтесь, взмолилась она, когда Дик упал на подушки, куда вам вставать? Вы на ногах не удержитесь. Вы, маркиза, вы, кажется, правы, грустно ответил мистер Свивелер. Как же теперь быть? Просто ума не приложу. Впрочем, ему не пришлось долго ломать себе голову над этим вопросом, ибо он тут же сообразил, что прежде всего надо снестись с кем-нибудь из Гарлендов. Мистера Авеля, вероятно, еще можно будет застать в конторе. Не прошло и нескольких минут, как маленькая служанка выслушала от него описание обоих гарлендов отца и сына, которое должно было помочь ей узнать их без всякого труда, и получила адрес мистера Уизердена, нацарапанный карандашом на клочке бумаги, вместе со строгим наказом на словах «Ни в коем случае не обращаться к мистеру Чакстеру, поскольку сей джентльмен известен своей неприязнью к киту». Снабженная этими весьма приблизительными наставлениями, она быстро собралась в путь с тем, чтобы привести мистера Гарленда или мистера Авиля на квартиру к мистеру Свивелеру. — Так значит, — сказал Дик, когда, медленно прикрыв за собой дверь маркиза, тут же опять заглянула в комнату, видимо, желая лишний раз убедиться, что больной не испытывает никаких неудобств, — значит, ничего не осталось. — Может, хоть какая-нибудь жилетка? — Ничего. — Положение не из приятных, — пробормотал мистер Свивелер. В случае пожара зонтик и то бы пригодился. Но вы поступили совершенно правильно, дорогая маркиза. Без вас я бы отправился на тот свет. Глава шестьдесят пятая Не будь маленькая маркиза так... Сметливо и востра, ее путешествие по этой части города, где ей было опасно показываться, могло бы кончиться тем, что мисс Салли снова утвердила бы свою неограниченную власть над сбежавшей служанкой. Прекрасно понимая, какому риску она подвергается, маркиза сразу по выходе из дому Нырнула в темный переулок и прежде всего проделала добрых две мили по городскому лабиринту, чтобы оставить Бевис Маркс как можно дальше позади. Когда это было достигнуто, начались поиски улицы, на которой находилась контора нотариуса. И она легко нашла туда дорогу, расспрашивая торговок яблоками и продавцов устриц и со свойственной ей предусмотрительностью, избегая освещенных лавок и хорошо одетых прохожих из страха как бы не привлечь к себе внимания. Выпустите почтового голубя в незнакомом месте, и он сначала сделает на удачу несколько кругов в воздухе, а потом устремится туда, куда ему надлежит, так и маркиза. Долго порхала по улицам и переулкам и, наконец, почувствовав себя в безопасности, стремительно понеслась прямо к намеченной цели. Вместо капора на ней был огромный чепец, принадлежавший в давние времена Салли Брас, которая, как мы уже видели, руководствовалась при выборе головных уборов собственным несколько причудливым вкусом. Большие стоптанные башмаки — не столько облегчали, сколько задерживали каждый ее шаг, ибо они то и дело сваливались у нее с ног, и их приходилось долго разыскивать, путаясь в толпе прохожих. Бедняжку так измучили постоянные задержки, когда ей приходилось шарить в канавах и по грязным тротуарам в поисках этих предметов своего туалета, ее так тискали в тесноте, так пинали, толкали, швыряли из стороны в сторону, что она совсем запыхалась, выбилась из сил и, добежав в конце концов до конторы нотариуса, не могла сдержать слезы. Но все-таки ей удалось добраться сюда. Какое счастье! В окнах горит свет, следовательно, есть надежда, что еще не поздно. И вот маркиза утерла глаза кулаками, осторожно поднялась по ступенькам и заглянула в стеклянную дверь. Мистер Чакстер... Готовился, видимо, к отбытию из конторы, ибо он вытягивал манжеты из-под обшлагов пиджака, оправлял воротничок, крутил шеей, чтобы поизящнее приладить галстук, и, пользуясь в качестве ширмы, поднятой крышкой своего бюро, украдкой взбивал бакенбарды перед треугольным осколком зеркала. Возле остывшего камина стояли два джентльмена — и в одном из них она сразу узнала нотариуса, а в другом, который уже застегивал пальто на все пуговицы, мистера Авеля Гарленда. Произведя эти наблюдения, маркиза, выступавшая на сей раз в роли соглядатая, подумала и решила дождаться мистера Авеля на улице, где можно будет поговорить с ним без всяких помех и не на глазах у мистера Чакстера. Она также осторожно сошла вниз по ступенькам, перебежала на другую сторону улицы и уселась на крылечке против конторы. Не успела маркиза устроиться там, как из-за угла, крутя головой во все стороны, пританцовывая на каждом шагу и то и дело сбиваясь с ноги, появился пони. Пони был впряжен в маленький фаэтон, В котором сидел какой-то мужчина, но и мужчина, и Фаетон, видимо, мало его тревожили, ибо совершенно не считаясь с ними, и, руководствуясь исключительно собственной прихотью, он поднимался на дыбы, останавливался, устремлялся вперед, снова замирал на месте, пятился, сворачивал в бок, словом, вел себя как самое вольное существо в мире. Когда они подъехали к конторе, Мужчина сказал весьма почтительным тоном пр -р -р -р -р», намекая этим, что если б ему было дозволено выразить свое желание, то он не прочь бы остановиться именно здесь. И пони остановился на минуту но спохватившись тут же, как бы такое послушание не создало нежелательного и даже опасного прецедента, стремительно взял с места, крупной рысью домчал до угла, завернул на всем ходу, поравнялся с дверью конторы и стал как вкопанный, на сей раз по собственному желанию. — Ах ты, паскуда! — крикнул кучер, который, между прочим, Рискнул показать себя в истинном свете только после того, как очутился в полной безопасности, то есть вылез из фаэтона. Задал бы я тебе перцу, будь на то моя воля. — В чем он провинился? — спросил мистер Авель, спускаясь вниз по ступенькам и закутывая себе шею теплым шарфом. — Да он кого хочешь выведет из терпения, — ответил кучер. — Такая норовистая скотина! — Пу! Стой! —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 Все это время мистер Чакстер стоял в дверях конторы, и маленькая служанка не осмелилась подойти к Фаэтону. Следовательно, теперь ей не оставалось ничего другого, как бежать за ним и кричать мистеру Авелю, чтобы он остановился. Фаэтон она догнала, правда, совершенно запыхавшись, и поэтому мистер Авель не расслышал ее криков.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 и, остановив пони, пролепетал не без дрожи в голосе «Боже мой, что такое? Не пугайтесь, сэр!» Все еще задыхаясь, сказала маркиза, «Ох, ну и долго же мне пришлось догонять вас!»